Церковер хвастался, что однажды достал экспериментальную мебель из Японии. В стране восходящего солнца изобрели сиденья для уставшей начальствующей задницы. Если резко опуститься в такое кресло, включается механический прибор, создающий впечатление невесомости. Земное притяжение исчезало всего лишь на минуту, дольше пока не получалось, но, по уверению Оскола, Этого вполне хватало, чтобы полностью расслабить мышцы таза. Ту часть тела, откуда поступает кровь в детородные органы и головной мозг. И сразу, мол, думается легче. Сколько бы раз старчак не садился в его кресло, ни разу не испытывал ничего подобного. Возможно, потому, что было чужое. И сейчас тяжесть земного притяжения навалилась на плечи. Голова загудела. Он схватился за телефон, однако помощник младшего Холика механическим голосом сообщил, что шеф будет недоступен в течение шести часов. И эта новость еще сильнее придавила к земле. Все. О возможной накладке даже не предупредить. Вероятно, премьер вылетел в Новгород и предусмотрительно ушел со связи, чтобы никоим образом не выдать своего местонахождения. И тут перед глазами возник портфель Филина и мгновенно озарила догадка. Вот где хранятся все секреты Осколкова. Тайные списки важности разведопераций, штатное расписание агентуры, пароли, явки и вообще всяческая информация, касающаяся управления. Ядерный чемоданчик. Там все, что он искал в сейфе Оскола. Чтобы стать хозяином в зоне Д и получить власть, Надо завладеть ее тайной. А он пока здесь министр без портфеля. Эта мысль уже не отпускала ни на мгновение. Надо было во что бы то ни стало отнять портфель. Добровольно начальник разведки его не отдаст. А выкручивать силой не солидно, да и примчаться на помощь. В зоне все подчинено аналитикам, вплоть до внутренней охраны. Можно позвать внешне но придется слишком долго объяснять задачу. Да и то, будет ли толк. По телевизору шел уже какой-то сериал, а по всем другим каналам сплошь реклама. И вдруг взгляд зацепился за кадры, транслируемые из международного аэропорта. Самолет с иероглифами на борту, по трапу спускается желтолицый человек, за ним еще двое, и все похожи, как братья. Внизу их встречают но никаких комментариев. Даже если делегацию повезут в Новгород на машине, ему вперед не поспеть. Смотрящий сам вошел в комнату начальника разведки, и тот по привычке перевернул на столе бумажку и притянул к себе портфель. «Почему не докладываете?» Плоский фанерный человек выгнал неповоротливую от застольной работы шею. «Нет свежей информации». Сейчас только прибыла какая-то делегация. Репортаж из аэропорта. «Я отслеживаю обстановку в Новгороде. По вашему приказу. Следить за делегациями не было команды». «И что там происходит?» «Парк вокруг объекта наводнила негласная охрана», — скучно вымолвил Филип. «Два катера стерегут причал. Очень трудно вести наблюдение». «А это вы считаете не информацией?» Нет развивающейся динамики, пока ничего не происходит. — Да черт вас разберется в вашей терминологии, — озлился Старчак, не сводя глаз с портфеля. — Докладывайте все. На причале Новгорода приготовлена тщательно охраняемая яхта. «Ну — Но вот же. Она стоит со вчерашнего вечера. и Еще неизвестно, куда пойдет, с кем. — Прошу вас, — сдержанно проговорил смотрящий. Вызовите мою машину к подъезду. — Если в Новгород, то не успеете, — предупредил Филин. — К тому же пробки. — Что вы предлагаете? — На площадке дежурит геликоптер. Мгновенно нашелся Филин. Импорт французского производства. Скорость до 300 км в час. И запаса топлива хватит. — Но он предназначен, чтобы эвакуировать больного. — Я сейчас распоряжусь. Неожиданно вызвался начальник разведки. «Покажите услугу!» Старчак рассчитывал, что Филин оставит портфель в кабинете и пойдет договариваться. Но он не оставил. Подхватил за вытянутую, изветшавшую ручку и устремился к выходу. Кукуруза на опытных Нивах, бывшего НИИ Зернобобовых, выросла высокой. И уже наливались початки. Из окна кабинета Осколо было хорошо видно, Как скорый на ногу ас экономической разведки легкой трусцой пробежал по бетонной дорожке к коттеджу, оттуда свернул на тропинку к вертолетной площадке и сразу скрылся в зарослях царицы полей. Старчак тотчас же покинул зону Д и направился следом, намереваясь перехватить Филина подальше от глаз охраны. Расчет оказался верным. Вертолет уже раскручивал винты, когда смотрящий встретился с Филином, На узкой тропинке среди кукурузы Машина на старте Доложил тот, уступая дорогу И впервые на картонном лице Появилась гримаса Напоминающая улыбку Обвисшая, грузная от бумаг Его вечная ноша Оттягивала тощую руку И почти доставала земли Благодарю за службу Старчак неожиданно силой Толкнул этот профиль человека И ловко подхватил тяжелый портфель Плоский филин как-то ребром повалился в кукурузу и легко отпустил ручку. И уже не оглядываясь, как настоящий щипач, смотрящий, выбежал на бетонную площадку и сходу заскочил в открытую кабину. Пилот, зафиксировав пассажирскую дверцу, тотчас поднял машину в воздух. Начальник разведки почему-то не поднимал тревоги. Стоял на тропинке и глядел из-под руки на взлетающий вертолет солнце било ему в глаза, потом будто даже помахал вслед, только непонятно, грозился или желал счастливого пути. Геликоптер делал разворот и одновременно набирал высоту. Старчак поставил портфель на колени и стал возиться с замком. Впереди было два часа полета, времени вполне достаточно, чтобы проникнуть во все самые заповедные тайны, тем более Он давно уже привык коротать время в авиатранспорте, работая с документами. Фиксаторы замка были настолько расшатаны, что почти вываливались из гнезд, однако никак не поддавались. Пилот заметил это, достал откуда-то отвертку и молча подал. Смотрящий ковырнул запор и откинул крышку ядерного чемоданчика оскола. В тот же миг Перед глазами вспыхнуло ослепительно белое солнце, и наконец-то возникло ощущение невесомости. Разорванный пополам, геликоптер вспыхнул, и словно комета, стал медленно падать на землю.